Глава двенадцатая Кого угодно я ожидал увидеть сегодня вечером, но только не пиона. Как всегда ослепительная, она стояла на пороге в длинном, в пол-розовом плаще и смотрела странно. Не то взволнована, не то опаслива, не то виновата. «Ну, здравствуй, пиона». Спокойно проговорил отец, не показывая вида, что удивился нежданной гости «Проходи, располагайся. Хочешь чаю? У нас есть сухарики». «Ох, ну какие там сухарики!» Опустившись в низкое кресло возле окна, я отвел глаза. Мне нечего было сказать этой девушке. Только вчера она на глазах у всего города ушла прочь, нежно взяв за руку Грона, а сегодня зачем ты снова явилась. Большая обида, затаившаяся под ватными одеялами новых тяжелых событий, вновь зашевелилась неприятным колючим комком. От чая пиона вежливо отказалась. Видно, чувствовала себя не в своей тарелке. Я понимал, что отцу хотелось поинтересоваться у прекрасной гости, зачем она пожаловала. Но он, не проронив больше ни слова, вышел в сене и, прикрыв дверь, загремел там ведрами, шлангами и жестянками с гвоздями. Воздух в комнате склеился от напряженной тишины. Наконец, пиона присела за стол и, поправив белокурые локоны, заговорила. — Леон, я услышала, что ты собираешься в далекий поход. Я пришла, чтобы попрощаться. — От кого она, интересно, услышала? Неужели от вишни? — Да вряд ли. Вишня недолюбливает пиону прекрасную. Впрочем, какая разница? Ведь это не тайна. — Леон, чудесный мой. — Я не чудесный, и тем более не твой, — сумрачно отозвался я. — А про поход — это правда. Мы с отцом пойдем искать крылатого льва. Доберемся до гномии и слободки, а там — до облачного пика. — Но ведь это же очень опасный путь. Я пожал плечами. Пиона качнула серьгами, воскликнула. — Леон, пожалуйста, не злись на меня! — Ты пойми, я не могу жить, когда кто-то на меня сердится. Наверное, я не должна была уходить с Гроном, но ведь мы... Мы же с тобой просто добрые товарищи, правда? Я не хотела давать пустых надежд, только потом поняла, что обидела. Никогда я не считал Пиона прекрасной просто товарищем, даже когда неловко предлагал дружбу. Я таял, когда прикасался к ее великолепным волосам. Я взлетал, когда танцую и обнимал хрупкий плеч Мне нравилось в ней все. Огромные бледно-голубые глаза, изящная походка. Она всегда носила высоченные каблуки. Манера одеваться в золотое и розовое. Полноводное счастье затопило меня, когда волшебная девушка благосклонно согласилась стать моей подругой. Но, видно, она имела в виду совсем не то, что я. Леон, солнце, давай обнимемся перед дальней дорогой. Ты что, не боишься обнять призрака? Ух, ну какой же ты призрак, что ты? Какой я был дурак, когда решил, что она любит меня, — мелькнула незваная мысль. Конечно, ей нужен кто-то другой. Побогаче, постарше, знатнее. И это не Грон, он такой же пацан, как я. Пионе скоро шестнадцать. Ее родители — люди солидные и влиятельные, уже наверняка подбирают ей мужа. Не удивлюсь, если им станет, например, Бобрикус. А что? Он, конечно, далеко не красавчик, зато вдовец, богач и главный человек в городе. Видно, эти мысли были написаны у меня на лбу, а Распиона мгновенно их прочитала. «Леон, чудесный мой, не думай обо мне плохо. Я тебя люблю, но как друга, как брата. Помиримся перед расставанием». «Прости, если обидела. Подумай, как я буду жить с камнем на сердце». «Тебя только твой камень тревожит», — хотел было буркнуть я, но понял, не надо. Пиона поступила просто и смело, пришла проститься, не побоявшись переступить порог дома, где живет бродячий мертвец. Пиона прекрасная, похожа на сувенирную фарфоровую куклу, но сердце у нее живое и ранимое, ведь она не лгала мне, не обещала вечной любви. Незачем ее обижать. Я поднялся из кресла, сел за стол напротив пиона. Она протянула мне руки, и я поразился, какие холодные у нее ладони. Из кармана ее украшенного рюшами плаща выпорхнуло облако. Лимонная лисичка скользнула в локоны, устроилась в прическе, притворившись нарядным бантом. «Я, конечно, надеялся, что мы будем не только друзьями», — хрипло проговорил я. «Ну ладно, все равно рад, что ты пришла». Для меня это важно. И для меня тоже очень, очень важно. Пиона хотела подняться, но задержала взгляд на разложенные на столешнице карте. Посмотрела на нее с интересом. «Здесь отмечен путь к облачному пику? Ох, как же это далеко!» «Неблизко, но терпимо. Горы, леса, полянки, и мы на месте. Я провел пальцем по дороге, отмеченный отцом». «Я желаю тебе удачи, мой милый». Пиона встала и крепко обняла меня. В ее прозрачных глазах блеснули знакомая искры нежность «А ведь этот путь был бы гораздо проще, если проделать его на драконе», — вдруг сказала она. «Я непременно поговорю с отцом. Может быть, он согласится отправить с вами одного дракончика?» Ее отец, Эмтик, был высоким, надменным, застегнутым на все пуговицы господином, который даже с соседями здоровался через губу. Я знал, что он на пушечный выстрел не подпустит меня к драгоценному зверью, но все-таки поблагодарил пиона. «В котором часу вы уходите?» — спросила она. «В пять, в шестом. Возможно, к этому времени на опушке вас будет ждать дракон». Пиона ушла, еще раз обняв меня напоследок, и я вновь ощутил карамельный аромат ее духов, от которого бешено закружилась голова. Сердце бурлила обжигающая смесь, терпкая горечь от окончательного разрыва соединилась со сладким чувством освобождения от обиды. От этого кипения мне стало не по себе, и чтобы отвлечься, я вновь принялся перебирать вещи. Шагнулась синий отец, бросил в котомку аккуратно перевязанный пучок сухих трав. Целебный чай, чтобы восстановить силы. Глянув на меня, проворчал. «Напрасно приходила эта королевишна, только сердце парню растравило». — Отец, не надо. Это мое личное дело. — Да я и не вмешиваюсь. В путь мы собрались быстро, но долго не шли отдыхать, хотя отец говорил, что перед трудной дорогой надо бы лечь пораньше. Вновь склонившись над расстеленные на столе карты, я думал не о запутанных тропках, опасностях и врагах, что мне враги, когда рядом воин Вадим. Я печалился о том, что расстаюсь с друзьями и домом, символом привычного мира. Наверное, и отец мыслил о том же. Когда мы заперли в громоздкий кованный сундук дорогие вещицы поделки из соломы, фанерные кораблики, резные фигурки, книги, рисунки и убрали с глаз долой старые ходики в виде льва, мне показалось, что воздух в комнате стал другим. Замолкли львиные ходики, и время остановилось. — Если нам повезет вернуться невредимыми из дальнего похода, вряд ли мы переступим через родной порог, — с болью подумал я. Как бы ни охранял дом учитель М. Марк, он не всесилен. А лоботрясом, прихвостнем холдуна, в радость поджечь солому или кинуть дымовуху. Как же тяжело прощаться с домом, где родился и вырос. Где светлых часов было в десятки раз больше темных. Где просторная комната помнит твои первые шаги и улыбки. Как мучительно расставаться с теплым гнездом, где когда-то летала мамина облачная ласточка. Я был совсем крошечным, но запомнил, как она кружила над мамой, когда та вязала свитера, ковры и нарядные покрывала. Отец снова и снова заваривал кофе. Казалось, что каждый уголок пропитался горьким ароматом. «Ничего», — повторял он, — «вернемся». И непонятно было, кого он уговаривает, себя или меня. Забравшись с ногами на кровать, я прислонился к связанному мамой коврику. Я думал, что этой ночью не уснул, но ко мне приплыл отцовский серебристый медведь. Прижался теплым боком, и я не заметил, как провалился в густую темноту. Но выспаться так и не удалось. В дверь отчаянно заколотили. Я вздрогнул и вскочил, с трудом возвращаясь из сонных долин в реальность. За окном в чернильные ночи вспыхивали желтые и красные кляксы. Люди с огненными лампами обступили наш дом. Дубовая дверь содрогалась от мощного стука. Разномастные мужские голоса и звонкие, как шпоры, и резкие, как мельничный скрип, громогласно выкрикивали. «Открывайте! Важное дело!» «Это они! Лоботрясы!» Прошептал я и оглянулся на отца, который по-прежнему отхлебывал кофе. Видно, вовсе не ложился в постель. «Что делать? Открыть?» «Подожди...» Хладнокровно ответил он и поставил кружку на стол. «Прихвати пику, мало ли что. Она за дверью. Ну, что смотришь?» «Да, я превратил ее в лопату. Дай-ка сюда». Он живо вынул лопату из моих неловких рук и резким движением сдернул плоский совок с гладкого черенка. Под совком действительно оказалась легкая, отточенная пика. Я не думал, что держу оружие, когда вскапывал огород. «Бери!» «Просто так не маши. Будут наступать. Защищайся». Сунув мне пику, отец сорвал со стены клинок, которым рубил капусту. Решительно отодвинувши колду, он навалился на дверь, и в дом ворвался ледяной воздух поздней осени, пахнувший сырой почвой и палыми листьями. Одновременно шагнув на крыльцо, мы встали плечом к плечу, готовые сражаться за свою маленькую семью со всем миром. Но возле дома не было ни единого лоботряса, и долговязый силуэт колбуна с плоским, как блин, беретом я, как не силился, не мог разглядеть в темноте. Возле крыльца собрались молодые воины в легких серебряных кольчугах и тяжелых старомодных шлемах. Я с тревогой наблюдал, как разноцветных огней становится все больше. Казалось, сюда сходятся крепкие парни со всей округи. «Воин Вадим, от имени всех защитников я обращаюсь к тебе!» Вперед выступил высокий молодцеватый Иннар. Огонь, спрятанный в большую лампу, бросал алые блики на его выразительное лицо. Иннеру было лет двадцать пять. Он числился главным приграничным воином. «Мы знаем, что с твоим сыном случилась беда, и мысли твои не здесь, но позволь сказать слово».